Глава 105. «Хантер, я с ума схожу от волнения», — призналась девушка в отчаянии, схватившись за голову. Утром Дима улетел, а вечером Алекс ушел сражаться с инопланетными уродами, чью планету я когда-то взорвала. У меня крыша едет. «Не бойся, я рядом, и я знаю, как отвлечь твою крышу». Внезапно заулыбался тот, пристально посмотрев на Пирла. Домовой на всякий случай попятился назад и вжался в стену. «Пирл тебе сейчас расскажет о том, как к нему утром приходил Редфорд». «Чего?» Округлившимися глазами Ника уставилась на домового. «Это правда?» «Пирл, поняв, что его не собираются наряжать клоуном, брить, сажать в мешок или задействовать еще каким-нибудь неприятным для него способом, облегченно выдохнул, вышел из угла и энергично закивал головой. «Но зачем? Что ему нужно было?» — воскликнула девушка. Хантер все же сумел идеально переключить ее мысли с Алекса на Редфорда. Домовой в ответ что-то прошипел, зацокал языком и покрутил пальцем у виска. «Он спятил и попросил одолжить на время одного из твоих малышей, чтобы тот для него что-то украл?» Удивленно переспросила Вероника, поняв все, что сказал Перл. «Да, он и правда сошел с ума», — со вздохом согласилась она. Задумавшись о том, какую вещь собирается украсть этот маг, и как он планировал задействовать домовёнка, Ника даже ненадолго забыла о том, что Алекс сейчас находится в эпицентре серьезной битвы. «Это любопытно», — тихо произнесла она, размышляя о Редфорде. «Мне любопытно, как ты собираешься выбраться из той ловушки, куда ты себя загнал?» Среди взрывов и выстрелов недалеко от Алекса раздался громкий, хриплый и насмешливый голос с непонятным акцентом. «Сейчас увидишь». парировал Алекс громадная громадной ящерицы, чья массивная туша появилась у входа в комнату, полностью перекрыв дверной проем. В небольшой комнате укрыться было особо негде. В коридор вел лишь один выход, а пластиковое окно было намертво запаяно решетками. Алексу оставалось лишь отстреливаться, укрывшись за массивным черным кожаным креслом, от которого в данный момент уже осталось немного. К этому времени он успел убить уже восьмерых мутантов, но этого монстра-ящера пули, похоже, не брали. словно его бугристая серая кожа была непробиваемой, а попасть ему в глаза с уродливыми вертикальными зрачками Алексу никак не удавалось. Кинув к его ногам дымовую гранату, Алекс вынул из ножен меч и попытался прорваться из комнаты с боем. «Это здесь, это было здесь!» — воскликнул Хармиса, накидывая мрачным взглядом лабораторию, когда они стором ворвались в подвал. «Именно тут меня держали и проводили опыты, уроды!» Показал он рукой на окровавленный единственный пустующий операционный стол у входа. На всех остальных столах ровными рядами лежали привязанные мутанты. Большинство из них были мертвы и располосованы, а человек десять до сих пор с глухими стонами извивались в конвульсиях. Вся эта обстановка сильно выбила Хармей из колеи, словно он вернулся в свой самый страшный кошмар. Не в силах удержать гнев и воспоминания под контролем, Обертень почувствовал начало трансформации. ощущая сильный металлический запах крови, которым пропитались все предметы и стены в этом помещении. Аматор понял, что его глаза наливаются багрянцем, а изо рта выскакивают клыки. «Что будем делать?» Хрипло спросил у него Харми, глядя на свои руки, которые медленно покрывались шерстью и превращались в огромные волчьи лапы. «Творить милосердие», — глухо ответил аматор, наводя пистолет на голову ближайшего из организирующих существ. Силы были неравными, и Алекс очень быстро это понял. Противник превосходил его не только в силе, но и в скорости реакции. Пытаясь отражать обрушившиеся на него удары, Алекс думал о том, что для такой массивной туши этот ящер движется невероятно быстро. Он уже пропустил несколько серьезных ударов мускулистых лап и покрытого острыми зазубринами хвоста, и понимал, что еще немного, и эта инопланетная тварь сломает ему все ребра. «Скучал по мне». За спиной разъяренного ящера вдруг раздался очень знакомый ироничный мужской голос. «Саймон». С облегчением выдохнул Алекс, с трудом поднимаясь с пола, пока его коллега отстреливал монстру голову разрывными пулями. «Думаю, ты сейчас очень радуешься, что не придушил меня тогда», — хитро прищурился Саймон, когда туша убитого Стаффера рухнула на полу его ног. «Как ты здесь оказался? Какими судьбами?» вытирая кровь с разбитого лица, спросил Алекс. Даже если бы рядом с ним сейчас появился Дмитрий или Редфорд, он не удивился бы настолько сильно. «Меня Хантер сюда направил, вручил мне весь свой запас разрывных пуль и просил передать тебе привет, ну и заварушка тут у вас», — озадаченно хмыкнул он. «Ладно, погнали», — махнул ему Алекс на выход. «Надо найти Варстафа».